Часть 4. Санаторий был построен за чертой города, чтобы предотвратить утечку безумия из его стен в окружающий мир. Силуэты. Тони стоял перед Кованоми гигантскими железными воротами, за которыми находилось соответствующее готическое здание, походящее больше на крепость, чем на больницу. Громадное здание было мрачным и тихим, мёртвой оболочкой. Тони не мог стряхнуть чувство, что происходит что-то недоброе. Он не видел никаких признаков жизни в стоя момента, как покинул город. И сейчас в санаторий был лишён движения характерного для таких мест он тянул носом воздух и почувствовал тот же запах что и в банке и во время сотового сражения с Денверсом. до того безошибочно запахнение и распада я вхожу тони не обращался никому конкретно он снес тяжёлые створки ворот с петель одним взмахом меча возможно звук стал сигналом к началу тени тут же появились из-под земли и помчались к нему вопя уже знакомаядан т. Существа не были ни трупами, ни тенями. Демоны накопили достаточно силы, чтобы явиться в поте и крови. Это были омерзительные пародии на человеческие тела. Кто не ожидал чего-то подобного. Он оскалялся в улыбке маньяка. «Демоны! Я ждал нашей встречи!» Он произвел режущий удар меча по дуге, разорвал туловище ближайшей твари. «Ноже, давайте! Слабо вам коснуться меня!» Его меч кружился в бешеном неистовом танца, разрезая демонов, приближающихся сзади. Оставшиеся существа быстро приспособились к технике Тони и атаковали всей массой. Но Тони ожидал и это. Он позволил мечу упасть на землю и выхватил пистолеты. «Покажите мне всё, что вы можете!» Тони высвободил ливень пуль навстречу надвигающимся демонам, напуганным скоростью, с которой пустили обоймы. Гаутштейн преобразовала пистолеты для стрельбы быстрее, чем из пулемёта и невероятной точности. Демоны падали под непрерывным огнём Тони. Через три секунды после падения меча последняя из тварей свалилась на землю. Он убрал в кобру дымящиеся пистолеты и наклонился, чтобы поднять меч. Вместо этого он отгнулся в собственные колени. Что это? Голова кружилась. Тони чувствовал, как желчь подступает к горлу. По спине резко прошла дрожь. Под действием неземной болезни он покачнулся и упал назад, опираясь бедрами в землю. Тошнота была такой сильной, что он едва мог мыслить. Он заставил себя сосредоточиться. Собрал все спокойствие среди урагана адреналина, атакующего нервную систему. Он вспомнил обморок после победы над ожившим трупом Денверса и, как в банке клуба ОС, пробирался по эскаватору насквозь сквозь патоку. Воздух вокруг больницы был густой, полный сверхъестественной злобой. Общая ситуация была ясна. Все случаи происходили вблизи с разломами между миром людей и царством демонов. Простой человек никогда не сможет выжить в ужасных условиях, созданных отголосками той злокачественной действительности. В этом была причина, почему санаторий казался таким пустым. «Чем ближе к демоническому миру, тем слабее я становлюсь». Тони поднялся, опираясь на офис своего меча. «Я всегда буду в невыгодном положении». Пепельноволосый наёмник сконцентрировался, отгоняя болезнь. Это не обещало быть лёгким. Тони выбил ногой дверь больницы и исчез во тьме. Всего 10 минут потребовалось Тони, чтобы оказаться полностью окружённым миром демонов. Несомненно, существа, встретившие его у ворот, были меньшими из всех видов демонов, теми, от кого легко избавляются. Существа, атакующие его сейчас полностью от них отличались. Они были сильнее, умнее. Тони постоянно приходилось использовать пистолеты и разрабатывать стратегию, чтобы сохранить свою жизнь. Постоянные нападения заставили его стать осторожнее. Лезвия беспорядочно появлялись из стен и пола. Вихри пламени преследовали незваного гостя. Даже сами демоны были вооружены длинными острыми косами. Тони увертывался и защищался, и все же несколько раз был сильно ранен. Но, наконец, он разделался со своими противниками и остановился, чтобы отдышаться. Голокружение и тошнота исчезла заменённое изнеможением. Тони находил трудным даже просто поднять меч. Пустые пистолеты висели мёртвым грузом. В этот момент он понял, что если он сядет, не останется сил, чтобы встать. Тони полагал, что он уходит всё глубже и глубже, в ловушку демонического мира. Он выбросил пистолеты, а меч использовал как опору, была часть к лестничному пролёту. Он уже обошёл все верхние этажи но так и не нашёл Джессику. Оставалась только одна возможность – подвал. Но Тони откладывал её до последнего. Нижний уровень, казалось, был заполнен смертью и безмолвной тяжестью. Разлом должен быть здесь. Ступени уходили в чернинную пустоту. Тони был настолько потрясён, что хотел вернуться. Но ему вспомнились каштановые завитки и невинный смех Джессики. «Я смогу убить вшивую трянь, из-за которой страдает Джессика!» Тони поднял меч и, спотыкаясь, стал спускаться по лестнице. Горячий ветер прорывался из темноты. Тони ощущал себя сильнее с каждым шагом. а Адреналин бежал по жилам, и его тело возрождалось. К тому времени, как движевые живые статуи атаковали, он уже практически полностью восстановился. «Не вынуждайте меня!» Тони легко разрушил одного из оживших гигантов круговым ударом. Тот рассыпался градом камней. Вторая статуя оказалась немного более проворной. Меч был бесполезен. стата уклонялась от удара в Тони, извергая поток острой гальки. Тони ощущал, что его новооткрытая сила начала убывать в нападении. Он отбивал груды камней мечом. Но обстрел был слишком сильным. В конце концов, руки ослабели. Свирепость от так живой статуи только возросла. Тони слишком устал даже, чтобы уворачиваться от летающих с реактивной скоростью булыжников. Новая волна камней прибила его к земле. Сломанные ребра вышибли воздух из легких. Тони скатился в дыру в земле, образованную статуями. Когда те освободились из своих постаментов, его грудь была в огне. Быстро поднимаясь и опадая от сбивающегося дыхания, Тони встал на колени, собирая энергию. Внезапно он выскочил из дыры и помчался к голему полный сил. Статуя возобновила смертоносный град, но Тони заставил себя уклоняться от камней, пока не достиг ее. Он пробежался по спине гиганта, засадил в пару сильных ударов ногой в затылок, но цена за это была высока. Тони испортил свое приземление и рухнул в груду на полу. Но его рот распылся в широкой улыбке. «Это не то, чего ты ожидал, да?» Прежде чем окончательно рассыпаться, статуя упала на колени. «Пока, большой парень!» Тони остановился, чтобы восстановить дыхание. Отсутствие публики давало ему редкий момент честности. Его ироническая улыбка и театральный красный плащ были не более чем бутафорией, защитной маской, ставящей его врагов в оборону и заглушающей его боль. Обычно он мог похвастать стремительным выздоровлением, но сейчас Тони открыл для себя, что он восстанавливает энергию ещё быстрее, чем обычно. Его дыхание вернулось к норме, и вспышки боли в груди исчезали. «Я не могу заставить принцессу осуждать», – бормотал он. Тони еле передвигал ногами, приближаясь к тьме. Нервы дико отзывались на каждый шаг, будто убеждая повернуть назад. Это было то же чувство, что и раньше. Удушение от иного мира, которое дало о себе знать в клубе ОС. Но интенсивность была значительно выше. Гнетущая атмосфера ощущалась почти физически. Возвратилась подобная паток и медлительность, как на эскалаторе. «ДАНТЕ!» Тони среагировал инстинктивно. Вытянул вперёд меч и бросился в темноту. Через долю секунды что-то со смертоносной скоростью бросилось в точку, где он стоял. Тони развернулся, чтобы увидеть своего нового противника. «Маска? Да вы смеетесь надо мной!» Действительно, это была маска. Деревянная и первобытная. Вытянутое лицо было таким же по размеру, как и меч Тони. Она с легкостью кромсала шершавые стены подвала и бумерангом возвращалась к пепельно-волосому наемнику. не отпрыгнул в сторону, когда разрисованная маска пролетела. Пробираясь по темноте, он вышел в огромный зал. «Последний уровень, да? Если вы спрашиваете меня, это чересчур». Зал был пуст, за исключением из Полинского у золотого дерева. Оно упиралось в каменный потолок, отчаянно пытаясь выкарабкаться к небу. Визжащая обезьяна бежала вдоль ветви, сжимая деревянную маску. Тони сузил глаза. не настоящая обезьяна. Ужасная тварь изучала безысходность. Но более ужасающим было дерево. Ниже толстых ветвей была вырезана тонкая изящная статуя, лицо которой было искажено болью. Тони сразу распознал сходство. Джессика. Он понял. Это вообще не статуя. Это Джессика, пойманная в ловушку жуткого насилия, приобретшая форму осмеянной жизни. Тони охватила слепая ярость. Обезьяна ощутила изменения в нём. Она отбросила деревянную маску и бросилась на Тони с невероятной скоростью. Не было и шанса. Не более чем через секунду Тони разрубил тварь. Её чёрная кровь стекала по красному плащу. Тони это не беспокоило. В бешенстве он мчался назад, к живой статуе. «Принцесса!» То, что когда-то было Джессикой, смотрела на Тони деревянными глазами, роняя слёзы. На секунду знакомый голос сквозь боль, не способный произносить слова, прохрипел странные звуки. Дерево росло с каждым мучительным мигом, порождая черную ауру. Страдания Джессики возрастали с каждым ударом сердца. Тони знал, что дерево связано с демонической болезнью, которую он ощущал ранее. Нет, это нечто большее. Это мост. «Верно. Дерево создает путь между нашими мирами». Тони обернулся на голос, который, казалось, прочел его мысли. Он оказался лицом к лицу с обезьяноподобным существом. Оно невредимое. Раскачиваясь перед ним. «Такие царапины не беспокоят меня!» Сказал демон, словно получая глупого ребёнка. Его лицо было скрыто деревянной маской. «Дерево растёт, питаясь человеческим отчаянием. Этот ребёнок был единственным, что потребовалось, чтобы войти в этот мир!» «Заткнись!» Тони дрожал от ярости. «Ты сделал это!» «Я ещё не закончил!» «Мы сделаем это с каждым, кого ты знаешь!» Демон разразился отрывистым смехом. <связь> Ты всегда причиняешь боль тем, кого любишь! Что может заставить отчаяться больше, чем потеря собственной семьи?» Тони рассёк обезьяну мечом. Черная жидкость забрызгала его и Джессику. Она кричала от боли. Демон гоготал. моя кровь ядовита для вашего вида!» Издевался он. «Ни один человек не испытывал таких мучений, что чувствует она теперь!» Тони с ужасом наблюдал, как рано демона затягивается. Обезьяна ревела и за хохотала, раздувая свое тело с каждым вдохом. Через некоторое время она уже была размером со статуи, с которыми Тони сразился до этого. Существо било кулаками в землю. Тони забыл, что нужно отправиться от шока. «Может быть, твое отчаяние накормит дерево?» – шипела обезьяна. «Может быть», – холодно ответил тварь Тони. «Или, может быть, я убью тебя?» и положу конец страданиям джессики Твое оружие бесполезно против... Демон задыхался в оглушающей тишине, в виде, как его руки летят на пол зала. Тони без усилий отсек конечности одним ударом. Срез был таким гладким, что кровь брызгала с него. Тони оттолкнул запястье и направил меч прямо в центр тела твари. Повина маски со стуком упала на пол. Секундой позже обезьяна распалась надвое. Кровь и органы вывалились из раны. «Невозможно! Ты был на краю смерти!» Черный яд демона начал разъедать его тело. Это было не сложнее, чем пёрнуть. Тони небрежно обезглавил обезьяну. Голова покатилась по полу, созерцая свое мертвое тело. «Запомни наше гордое имя, мы!» «Я не придаю значения всякому дерьмо!» Тони раздавил живую голову, как дыню. Его холодная глумливая усмешка была более демоническая, чем что-либо другое в этом адском измерении. Но выражение лица быстро изменилось, как только он повернулся к Джессике. На смену гневу пришли страдания и испуг. «Больно, Джессика?» Ответа не последовало. Маленькие нежные руки теперь были изогнутыми корнями. Её плоть, затвердевшей древесиной, вместо чистого голоса, подобно колокольчику, слышалось нерешительное хныканье. Но её неизменившиеся глаза были неподвижны. Она смотрела на Тони. Он не мог вынести её слёз. Дерево пульсировало жизнью. Черная аура разрасталась каждым вздохом. Прошел только день или два, и демоническая реальность не затронула город. Никакой обычный человек не смог бы выдержать Тоси за атмосферу. Тони крепко сжал меч. «Я положу конец боли. Хорошо, принцесса?» Во фразе не было ни капли сарказма. Тони закрыл глаза и взмахнул мечом. несколькими часами позже санаторий окружила суматуха жизни. Сотни людей в городе заметили, что старое здание в огне, и они решили отправиться за город, чтобы посмотреть, как пожарные борются с ярким пламенем. Тони стоял с каменным лицом среди наблюдателей.